Глава десятая Саллик Сермин отключила радиопередатчик, поэтому, выплывая из инопланетного модуля, она могла издавать любые звуки, не задумываясь. Главным образом, она выла от горя, хотя и пыталась сдержать себя. Но почему у них всегда все шло наперекосяк? Всегда-всегда! Всегда у Роджера Ксермина все было не так, как у людей! Время от времени Салли прерывала проклятие и молила Бога, чтобы скафандр не вышел из строя целиком. Пусть будет потеряна одна нога! шептала Салли себе под нос. Может, она повреждена лишь частично, может, только стопа, а уж без нее любому астронавту легко обойтись. Боже, пусть все ограничится одной стопой. На видео было видно, что Роджер дышит. а значит, еще жив. Электроника его скафандра, очевидно, вышла из строя, потому что передатчик молчал, а система жизнеобеспечения работала в аварийном режиме. Впереди Салли ждала работенка, о которой не хотелось и думать, но ничего другого все равно не оставалось. Дотащив Роджера до космопалатки, она привяжет его к операционной раме, и тогда... Тогда ей придется ампутировать поврежденную конечность. Осознав это, Салли вздрогнула. Она молила Бога, чтобы он дал ей силы справиться. Ни о какой помощи со стороны Бешванов не могло быть и речи. Когда Промот проснется и узнает о произошедшем, его точно хватит удар. Салли пыталась отогнать другие мрачные мысли, но получалось плохо. В целости ли мозг Роджера? Насколько серьезно повреждение скафандра? Вопросы, вопросы. Безжалостно сверлили ее мозг. Казалось, она бесконечно плывет сквозь космическую бездну. Наконец, Салли достигла модуля. Она притормозила при помощи портативного реактивного устройства на запястьях. По инерции проплыла еще немного вперед и снова притормозила. Роджер! Парил снаружи загадочного шара, его тело медленно вращалось, конечности были согнуты в суставах. Проверив костюм Роджера, Салли не обнаружила в нем ни повреждений, ни проколов. Она прильнула к маске. Лицо Роджера было усеяно крупными каплями пота. Он был без сознания, но несомненно жив и по-прежнему дышал. Система подачи воздуха в его костюме. Работала исправно, из строя вышли лишь передатчики компьютер. Салли быстро пристегнула спасательные ремни, перекинув их через грудь и плечи Роджера, продела под мышками и, развернувшись, поплыла назад по направлению к семени надежды. Добравшись до места, она втянула тело Роджера в палатку и застегнула ее изнутри. Когда давление воздуха достигло 12 фунтов на квадратный дюйм, Салли сняла шлем и занялась костюмом мужа. Скафандр без труда расстегнулся. Изнутри на Салли резко пахнуло экскрементами. Все-таки система очистки почему-то не сработала. Салли ничего не оставалось, как извлечь Роджера из скафандра. Морщась от запаха. Она стащила костюм с парализованного тела мужа, свернула вместе с тошнотворным содержимым и засунула в большую походную сумку, которую прикрепила к боковой стенке палатки. Произошло нечто необъяснимое. Роджер выглядел так, будто его заморили голодом. Лицо его осунулось, казалось, в нем нет ни кровинки, из-под кожи выпирали скулы, а глаза глубоко запали. Пульс бешено бился, давление подскочило, по телу пробегали легкие судороги. Вся поверхность кожи покрылась мелкой красной сыпью, напоминающей крошечные прыщики, а на спине обнаружилась крупная отметина, размером с небольшой нарыв. Сали измерила Роджеру температуру, повышенная. «Нужен сканер?» И программное обеспечение Из лазарета главного судна Но с Роджером творилось что-то необъяснимое Может это сердечный приступ Или какой-то неведомый ей припадок Кто знает Но Салли Решительно настроилась выяснить В чем тут дело Оставив Роджера Привязанным ремнями к носилкам Она накачала воздушный шлюз И поплыла к кораблю У входа Ее уже поджидала Панди. Не проронив ни слова, Салли сняла скафандр. Панди таращила глаза зло и одновременно испуганно. Наконец девушка произнесла. «Ну как он? Жив? Жив!» — огрызнулась Салли. «Мне кажется, у него что-то вроде сердечного приступа или, может, инсульт. Он парализован?» Салли уставилась на Панди безумным взглядом. «Не говори этого, слышишь? Не смей даже заикаться об этом!» «Тебе не следовало так поступать со мной, Салли!» «Не понимаю, о чем ты! Ставить меня в такое неловкое положение! Промот убьет меня, если узнает, что я не разбудила его!» «Что? По-твоему, я должна была бросить Роджера на произвол судьбы? Только потому, что так поступил бы Промот? Вот уж не думала Панди, что ты станешь все валить на меня!» Поверь, мне бы хотелось, чтобы все было по-другому. Поэтому пусть тебя не волнуют мои проблемы. А теперь не путайся под ногами. Мне нужен медицинский сканер. Я в лепешку расшибусь, но выясню, что за беда стряслась с Роджером. Салли устремилась вниз по туннелю, во вращающийся отсек с искусственной гравитацией. Нащупала ногами пол и ринулась в судовой лазарет. Глава одиннадцатая. В первые часы пополудни между сексом и подачей фруктов Райбен Тадж разрешил своему 285-летнему телу часок отдыха. Он раскачивался в эргономическом гамаке внутри застекленной веранды на 14 этаже небоскреба, принадлежащего его личной торговой корпорации. Отсюда... Его взору открывался захватывающий дух вид на Бельва Сити, реку и Спейстаун, который выселся на противоположном берегу. Здесь Райбену Гарн Таджу всегда хорошо думалось на него не сходило глубокое, умиротворяющее чувство, особенно в те дни, когда его навещала малышка Брюддара она обладала неуемной энергией. и пухленьким соблазнительным телом, что вместе доводило Райбина до полного физического изнеможения. Умиротворенно покачиваясь в гамаке, Райбин размышлял вовсе не о торговых сделках, долгах и кредитах, и даже не о политических интригах, что сопутствовали им. Он пытался думать о высоких материях и великих свершениях, принадлежка к типу людей. привыкших командовать, причем на протяжении уже более чем двух с половиной веков, теперь он находил особую прелесть в природе и ее естественных красотах. Увы, законы не позволяли Арнтаджу стать владельцем целой планеты. Те, кто хотел добиться истинного уединения, строили в космосе искусственные миры, мегахабитаты. Иногда зажиточные люди шли на компромисс, покупая жизненное пространство на одном из уже обустроенных миров. Райбен Арнтадж несколько раз пробовал жить в мегахабитатах. Однако его вскоре начинала одолевать скука, настолько искусственным было окружение. Райбину не хватало естественного ощущения настоящей планеты с непредсказуемой погодой и неприглаженным пейзажем. Ему не хватало первозданностей, разных червяков и букашек, снега или, наоборот, зноя, которые на мегахабитатах моделировались только в виде исключения. Но людям запрещалось владеть целой планетой или же отдельным континентом. К сожалению, известные прецеденты имели плачевные последствия. Так уж сложилось... С раннего периода освоения галактического пространства согласно правилам заселение планет проводилось строго в соответствии с установленными нормами на распределение пространства. Минимальная численность 50 тысяч человек для предотвращения генетического вырождения требовалось также соблюсти конституционные нормы управления, включая право голоса. право на свободное получение информации, как серьезной, так и развлекательного характера, право обращения высшие судебные инстанции, включая суд и ТАА. Ранние нелегальные колонии, где всем было наплевать на соблюдение основополагающих норм, давно уже ушли в область преданий, оставив после себя кучу леденящих душу домыслов, видеофильмы, посвященные этому этапу человеческой истории, изобиловали виселицами и паровыми гильотинами. Поэтому теперь человеческие миры находились под недремлющим оком ИТА. В результате власть на планетах стала зависеть от голосов избирателей. Общее же управление осуществлялось галактическими институтами. Безусловно. Каждая планета имела свои особенности развития. На каждую теплую планету земного типа с обилием воды приходились тысячи засушливых пустынных миров и сотни обледенелых. Райбен Арнтадж уже давно лелеял мечту о собственной планете. Там он смог бы укрыться от бесцеремонного вторжения все новых и новых переселенцев, что стало повсеместной практикой на Саскаче. Тысячу лет назад, после освобождения этой ветви галактики от Лавонов, сюда хлынула волна переселенцев. Все новые суда с приводом Бада устремлялись покорять новые миры. Штаты Итаа раздулись в сотни раз. Его представители следили за порядком в 24 тысячах Солнечных систем. Его представители следили за порядком в 20 тысячах. И тем не менее, на границах освоенного пространства с пугающим постоянством возникали слухи о творящихся где-то злодеяниях, о пиратстве, нападениях на целые планеты, о пытках и вымогательствах. И вот теперь все эти напасти обрушились на Саскоч, планету редкостной красоты, особенно привлекательную для тех, кто любит не слишком суровые заснеженные миры. Но беда в том, что новые переселенцы прилетают сюда вовсе не ради красот саскоча, а ради Тропика-45. Райбину Арнтаджу ситуация представлялась бомбой замедленного действия, взрыв которой приведет к самым непредсказуемым последствиям. Если только, конечно, он не сумеет провести серию точных ударов по разбухшей бюрократии и та. вынудив ее, наконец, вмешаться и перекрыть захлестнувший планету поток нелегалов. У дверей раздался мелодичный звонок, сработала система безопасности и после секундной проверки пропустила внутрь медицинскую сестру. На женщине был строгий белый костюм, который дополняла шляпой значок с красной эмблемой ИТА. Сестра поставила на угол рамы гамака поднос с фруктами, измерила Райбину температуру, проверила пульс и взяла кровь на анализ. Посмотрев на Брюддара, медсестра протянула пациенту горсть таблеток и стакан с водой. — У нас сегодня сорок первый день очищения поджелудочной железы мсье Арнтадж. — Угу! — промычал тот. Продление жизни. Было сопряжено со многими неприятностями. В ладони Райбина лежало 14 таблеток. Он принялся медленно глотать одну за другой, запивая водой. Вас сегодня молодая здоровая девушка, мсье?» Сестра показала подбородком в сторону дремлющий брют. Арнтадж фыркнул. Медицинские сестры приходили к нему из центральной клиники Бельво. Это были местные жительницы с местными нравами, привившимися лет это к пятьдесят назад. Они всегда говорили о его подругах, как о продажных женщинах. Это ужасно раздражало Райбена. Она изумительный биолог, у нее ученая степень университета Бельво. Может и так, мсье, но мне кажется, в лицее она научилась еще кое-чему. Сестра игриво подмигнула Райбену. И вышла. Дверь с нежным звоном закрылась за ней. Брюдара пошевелилась и перевернулась на другой бок, отчего ее пышное тело под голубым покрывалом обозначилось еще более соблазнительно. Райбен спросил себя, откуда у Брюд такое редкостное сочетание невинности и страсти? Может, страсть? как-то связано с ее любовью к биологии и полевым исследованиям. Райбину казалось, что он уже встречался с подобным явлением, работая в компании женщин-биологов на приграничных планетах. Может быть, тут и вправду есть какая-то связь? Может, страстная увлеченность жизнью природы идет рука об руку со страстным желанием рождать новую жизнь? Как будто жизнь... сама стремится к собственному бесконечному воссозданию, словно некая волна, вместе с которой человечество катится через Вселенную. А может быть, биологи по своей натуре теснее связаны со всеми проявлениями жизненной силы? Что в этой науке так привлекало взрывные, чувственные натуры, подобные Брюдара? Или это форма естественного отбора? Размышления? Позабавили Арнтаджа. Райбин раскачивал гамак, слегка шевеля ногами. Рама развернулась, и теперь открывался вид на восток. Там плыли темные тучи, проползая над долиной в сторону вырисовывающихся вдали гор Блэк Рукс. У окна стоял телефон-игрушка работы мастера Белнёва из марсианской Москвы. сделанный в двадцать третьем веке покорения Марса. Телефон был вырезан в форме медведя-гризли из куска марсианского тика. Трубкой служила голова медведя. Его челюсти скалились в злобной гримасе. Говорить следовало в левое ухо.